548. Октябрь 30. Сила духа познаётся в несчастье. Слабый становится ничтожеством, но сильный в самом горе своём, в его неизбывности, почерпает новые силы. Словно новую мощную бронёю покрывается дух и силы своё умножает. Если уж нет на земле никого, на кого можно было бы опереться, и кто служил непосредственным звеном с владыкой, значит, надо эту опору найти в себе и самому стать этим звеном. Конечно, утрата велика и невозвратима, и некем заменить великого духа, но тем более велика ответственность на оставшихся продолжать дело мое. Нужны продолжатели, которых не остановит ничто. Великое наследие надо притворить в конкретные формы доступные людям. Горе, слёзы и боль утраты надо оставить себе и сохранить в глубине сердца, они не для посторонний глаз и даже не для близких. Великое горе сокровенно. Твёрдость надо явить и адамант непоколебимости. Истина, как и всегда, событие огромного значения пройдёт для людей незаметно, но вы знаете, Вас, знающих, поддержу удестеренно, но в стремлении вашем продолжать нести свет. Но сколь же сильными должны вы стать, чтобы идти не колеблес, дойти до конца. Внутри вас огромный потенциал, скрытый мощь огня. К глубинам своим обратитесь. Ни одни не оставлены, но со мною. Из глубины своей утверждайте беспредельную мощь духа. Истинно говорю вам, Вы боги. Утрата в одном компенсируется в другом. Закон равновесия действует. Будьте достойны великой матери вас благословившей на подик. Дети мои, не гореванию предавайтесь, но думайте о том, как делу мы её хранить от ущерба. Если кто выбывает, то движение продолжается по прежнему направлению. Ответственность возрастает прямо пропорционально величине понесённой утраты. силы духа нужны для этого дам но держите за меня крепко всеми помыслами всей юсилой всем устремлением силу огненную прибыть на великом служении посылаю так стойте крепко кроме нити сердца нет ничего сыну даю поручение часть ответственности матери на свои плечи принять не розовые мечтани но суровый трудный самоотверженный подъем жизни. Одни не каждые произнесённые слова, касающиеся дел моих, должно произноситься с сознанием полной ответственности за сказанное и в полном соответствии с полученным знанием, а не выражать желания самости или её чувств. Направление дано, ему следуйте. Матери стремитесь во всём подражать. Ширину вмещения её осознайте, И будьте как солнце для них не видевших света.